Глава 21. Преступление и наказание — Надюша, пляши! — этими словами Ираида Самсоновна встретила дочь на крыльце от Илье, и они вместе вошли внутрь. Кивнув охраннику, Надежда поинтересовалась у матери. — Что случилось? — Марк решил вопрос с договором. Директор школы пансионата подписала дополнительное соглашение. Ну почему ему все и всегда удается, улыбнулась надежда. Твой Марк, форменный прохиндей. Фредманович давно не мой. А вот насчет прохиндея я соглашусь. Он такой. Они поднимались по лестнице на второй этаж, когда Ираида Самсоновна спросила: Что будем делать? Пригласи ко мне Соколовую, Вилму Карклиню и Тищенко. Надо определиться, как будем работать с формой, согласовать наши действия, чтобы не было разнобоя». Минут через двадцать все закройщики вместе с Ираидой Самсоновной расположились в креслах вокруг стола. Надежда начала планерку. «Вы знаете, что нам предстоит большая работа по пошиву одежды для школы-пансионата. Конечно, это не наш профиль». Но договор заключен, и мы должны его выполнить. — Позвольте уточнить, — заговорил Соколов, — каково общее количество изделий? — 1200 комплектов. Из чего они состоят, вам хорошо известно. — Ого! — растерянно проронил Соколов. — Нам столько не раскроите до Нового года. — А шить нужно до первого сентября. — Где же выход? — спросила Карклиня, и закройщики обеспокоенно переглянулись. — Кроить будем там же, где шить, на фабрике. Главное — подготовить лекалы, шить образцы и примерить их на воспитанниц школы. — Что-то ты размахнулась, дорогая, — вмешалась Ираида Самсоновна. — где же ты найдешь такое производство? — Да ты сама его и нашла, мама, — улыбнулась Надежда. — Я? У Ираиды Самсоновны от удивления вздернулись брови. — Производство в Брянске располагает раскройным комплексом и первоклассным пошивочным цехом. Их производительность — семь тысяч изделий в месяц. Я звонила туда по телефону, который ты мне дала. — И что они сказали? — Если мы поторопимся, они возьмут весь наш заказ в полном объеме. Отдадим им все стандартные изделия, а те, что после обмеров... Вылетят за пределы, сами сошьем, на это у нас хватит сил. — Их нужно проверить, — сказала Ираида Самсоновна, — в конце концов съездить в Брянск и осмотреть производство. — Вот ты и съездишь, осмотришься, побеседуешь с нужными людьми, а по возвращении дашь полный отчет. Тогда и примем окончательное решение. — Да ты с ума сошла! — На кого я брошу ателье? возмутилась Ираида Самсоновна. — На меня. Я тоже имею здесь вес. — Значит, нужно поторопиться. И райда Самсоновна покосилась на Соколова и сдержанно проронила. — Что с образцами? — Четыре меньших размера уже готовы. Они, насколько я понимаю, для младших школьниц. — Когда будет остальное? — Не так скоро, уважаемая. Закройщики и бригады совершают ежедневный трудовой подвиг. Наша Вилма сама села за машинку. — Это правда? — удивилась Надежда. — Работали до пяти утра, — сдержанно подтвердила Карклиня. — Благодарю вас, мои дорогие! Растрогавшись, Надежда не находила правильных слов, чтобы выразить свою признательность. Мы уже сегодня могли бы начать примерки у младших школьниц. Кто этим займется? поинтересовалась ирайда Самсоновна. Я бы попросила тебя, мама, но боюсь, что ты с этим не справишься. Пожалуйста, иронизируй сколько угодно. Я управляющая ателье, а примерки дело закройщиков. Ну вот и определились, сказала Надежда и обратилась к Соколову. Надеюсь, вы, Валентин Михайлович, не откажетесь поехать в школу-пансионат он спросил. — Далеко до Москвы? — Пятнадцать километров от МКАД в сторону Балашихи. Я закажу транспорт, вас отвезут и привезут. — Зачем же тратиться я на машине? — Одному вам не справится. Я помогу, — отозвалась Вилма Карклиня. — Но только если Ираида Самсоновна перенесет пару моих примерок на другие свободные дни. А я смогу только завтра, сказал Тищенко. Сегодня придет шелегеда, будем примерять два костюма. Тогда сделаем так. Надежда с благодарностью улыбнулась. Завтра в школу поедут Соколов и Тищенко. Послезавтра Карклиня и Соколов. Взглянув на Валентина Михайловича, Надежда поинтересовалась. Надеюсь, с коллекцией для показа мы не задержимся. — Все идет своим чередом, — ответил он. — Бригада швей работает без выходных. — Вы все раскроили? — С этим, слава богу, закончили. — А что будем делать с большими размерами школьной формы? — поинтересовалась Ираида Самсоновна, немного заискивая перед Соколовым. — Завтра будут готовы. — Послезавтра сможем примерять форму на старшеклассниц, — ответил он. Надеюсь. Задача ясна. Надежда оглядела присутствующих. Примеряем отшитые образцы, подбираем подходящий размер и записываем в таблице, которую составит Виктория. Если у кого-то из детей есть отклонение от стандарта, примеряем ближайший размер и фиксируем необходимые изменения. Надежда Алексеевна, вежливо, но с упреком, проговорил Соколов. Мы все здесь мастера своего дела. Нас не надо учить работать. Вот и хорошо. Сейчас все свободны, а завтра действуем, как наметили. Закончив планерку, Надежда сразу же отправилась к Протопопову. Он был один, распечатывал на принтере документ. Обернувшись и увидев ее, Иван Макарович расплылся в добродушной улыбке. — Ну вот, Надежда Алексеевна... Начальство одолело меня отчетами, работать черти не дают. Хотел у вас спросить, видели Астраханского? Надежда покачала головой и удивленно спросила. — А разве Лев не на работе? — Может, куда отъехал? Протопопов кивнул на телефон. — Но почему-то не поднимает трубку. — Странно. — Вы сами ему звонили? — Сегодня нет, не звонила, — проговорила Надежда, и ей сделалось неловко. Она обиделась на льва за вчерашнее, но рассказывать об этом постороннему человеку ей не хотелось. — Что, Балыкова? — спросил Протопопов. — Говорили с ней? — Да, вчера вечером мы с ней встречались. — Надеюсь, вы ее не спугнули? — Мы выбирали ткани для ее новой блузки. — Вот это вы ловко придумали. Что-нибудь разузнали? Она родилась и выросла в Ростове-на-Дону. В семнадцать лет вышла замуж за военного и уехала с ним в Германию. Сейчас замужем за тем же мужчиной, и, судя по всему, они счастливы. Не расстаются ни на работе, ни дома. — Ну вот. Протопопов с досадой покрутил в воздухе пальцами. Такую информацию приточили, что ни к чему не пришьешь. Балыковой пятьдесят семь лет, но кроме возраста ее ничто не связывает с нашим клиентом. Откуда вы знаете, сколько ей лет? Да мы ее насквозь прозвонили, повертели в руках, пощупали, просушили на солнышке, разумеется, фигурально. Не за что зацепиться, хоть тресни. «А если это не она?» И Фугенфиров встретился с другим человеком, — предположила Надежда. «Чувствую, что это именно так, но доказать не могу. Вы же говорите, что из заказчика в ателье была только она». «Остаются еще работники». Надежда непроизвольно понурилась. «Надеюсь» что эта версия будет ошибочной. Так неприятно. — А меня это злит! — мощно прогудел Протопопов. Взглянув на часы, он продолжил. — Сейчас подойдет Котов и приведет одного человека. — Кто такой? — поинтересовалась Надежда. — Агапов Валерьян Евдокимович. Родился в деревне Средняя буладка, ныне проживает в Москве. Откуда он взялся? Участковый и средний буланки дал его телефон. Сегодня утром созвонились, и он обещал прийти и дать показания. Льва я не нашел, послал за Агаповым Котова. Человек не молодой, мало ли что. Сколько ему лет? 72. Как вы понимаете, мы будем говорить с Агаповым про Сичкина Петра Ивановича. 1959 года рождения, каким Фугенферов был в прошлой своей жизни. «Разрешите — Разрешите? В комнату вошел Артем Котов и, распахнув дверь, пригласил кого-то еще. «Проходите, — Проходите, Валерьян Евдокимович! За ним вошел высокий крепкий старик в сетчатой шляпе. Портопопов подал ему стул. — Мне уйти? — спросила Надежда. — Можете остаться ответил протопопов и обратился к старику будем знакомы я старший следователь следственного управления иван макарович протопопов агапов валерьян евдокимович бывший бухгалтер а теперь пенсионер вам уже сказали зачем мы вас пригласили молодой человек Обрисовал в двух словах. — Нас интересует некто Сичкин Петр Иванович, уроженец вашей деревни. Знаете такого человека? — Петьку кусичкина Его семья жила на нашем краю деревни, через четыре дома, напротив. Протопопов бросил взгляд на Котова и быстро сказал. — Пиши протокол. — А Шапка? «Потом заполнишь, пиши!» Котов взял бланк, пристроился у стола и начал заполнять графы фамилия имя отчество. Протопопов распорядился. «Давайте продолжим». «Что конкретно хотите знать?» поинтересовался Агапов. «Кем были родители Сичкина, состав семьи, как жил, где учился или работал, в особенности с кем дружил?» и кого он любил ну любил то он только илгу больше никого как влюбился еще в школе так и любил усмехнулся старик давайте с самого начала остановил его протопопов про илгу мне не писать спросил котов пиши все по порядку велел протопопов и перевел взгляд на агапова а вы Продолжайте. Значит, жил Сичкин на нашей стороне деревни, через четыре дома напротив. Это мы уже слышали. Было у него два старших брата. Оба не дожили до двадцати. Пили. Драчуны были отъявлены. Среднего шабашники зарезали в клубе, а старшего в городе убили. Не знаю, как и за что. Остался у родителей только Петька. Братья были великаны, а этот карлик. В деревне над Петькой потешались, говорили, что на нем у отца строительный материал закончился. Отец у Петьки был каменщиком, мать — дояркой. Работали там же, в деревне? Где же еще? Колхоз у нас по тем временам гремел по всей области. Миллионером был наш колхоз. Председатель — латыш из репрессированных. Петер Сьянович Лепинш. Здоровенный мужик, красавец, депутат Верховного Совета, герой соцтруда. Их с матерью после войны сослали в нашу деревню. Тогда многого разного народа к нам привезли и латышей, и греков, и молдаван, и даже цыган. Моя мать рассказывала, что многие латыши потом вернулись на родину. Однако Петерс Янович остался в средней буланке и перед тем, как мать свою схоронил, женился на местной. — Но мы и говорим про Сичкина. — А я вам про него и рассказываю. Вы же спросили, кого он любил. Отвечаю — дочку председателя Петерса. — Ее звали Илга? — спросил Протопопов. — Про нее вы говорили вначале? про нее старик чинно кивнул вот и представьте она стройная высокая беленькая как фарфоровая кукла опять коребой маленький одним слом замухрышка ростом он как раз ей по плечу был не отвечала взаимностью догадался иван макарович нет не отвечала а он переживал злился а потом еще и глаз потерял в деревне его прозвали Петька Кривой. Кому такой нужен? Как это случилось? Что? Старик явно не дослышал, и Протопопов заговорил громче. При каких обстоятельствах Сичкин потерял глаз? Агапов, понимающе кивнул. Когда метали зароды, Петька стоял внизу. Знаете, как обычно? Насток становится опытный человек, А подает ему тот, кто помоложе да покрепче. Петька хоть и сопляк был тогда, А силищу имел, как взрослый мужик. Вот так подавал он сено наверх, Соломина свила-упала, Проткнула глаз, он и вытек. Сколько ему тогда было? Лет тринадцать или четырнадцать. Каким он был по характеру? «Рисковым!» — покряхтев, Агапов продолжил. «Так и пошел по кривой дорожке». «Свой первый срок он получил в деревне?» По малолетке сел за поджог». «Что жог?» «Баню у деревенской ведьмы спалил, чтоб, значит, не колдовала». «Что за ведьма?» Латыши прозвали ее Спидолой. Зачем? Может, для смеха. Котов положил ручку и взялся за телефон. Порывшись в интернете, вслух прочитал. Спидола, героиня латышского эпоса. Описывается колдуньей ведьмой с пылающими глазами, олицетворением темных сил. Короче, бабьега, заключил он. Да нет! Протянул Агапов. Водя была красивая, Темноволосая, Темноглазая. Огонь, а не баба. Говорили, в ней была цыганская кровь. Ее звали Водя? Ну да. Фамилия Крушинина. Валька, дочка ее, Училась в одном классе с Сичкиным И дружила с председательской дочкой. С той самой Илгой. — уточнил Протопопов. — Я ж говорю, с председательской дочкой, значит, с Илгой. Другой Илги в деревне не было. — И что это за Валька? — Она тоже ведьмачка была, как и и мать. Бывал, глянь своими глазищами, так прямо в дрожь от ее взгляда бросает. Как повзрослела, ее тоже Валькой Спидолой сталь стали называть, как и мать. «И председатель разрешил своей дочери дружить с исчадием спросил Котов. «На этот вопрос можно не отвечать», — сказал Протопопов и погрозил Котову пальцем. «Могу и ответить. Мне что? Ходили слухи, что Петер Сьянович волочился за Вальк. Но только я думаю, что это не так. Она же ему в дочке годилась. Хотя была она девкой в теле, манела к ней мужиков и что валька уехала или осталась в деревне она отучилась в районном медицинском училище и работала у нас в фельдшерском пункте к ней в больничку мужики по делу и без дел ходили вернемся к разговору о Сичкине, — сказал протопопов а я о нем рассказываю Его к тому времени перевели с малолетки на взрослую зону. Когда он вышел на свободу и узнал, что Илга с Валькой Спидолой уехали из деревни, сильно запил, потом сразу без перерыва другой срок схлопотала. Больше его в деревне не видели. — Вы сказали, что Валька Спидола осталась в деревне и работала в фельдшерском пункте. Как же она могла с Илгой из деревни уехать? Они уехали позже, после того, как Петерс Янович умер, а через месяц после его смерти жена Петерса в сарае повесилась. А над почему? Темная история была с Петерсом. Они ему много судачили. Расскажите. Протопопов подал Котову знак, дескать, пиши. Агапов снова заговорил. Зимой это случилось. У председателя была новая «Волга», по тем временам непостижимая вещь. И вот однажды утром он не явился в правлении. Я тогда учетчиком в колхозе работал, все это видел. Заместитель сразу начал ему звонить. Жена отвечает, «Сам не ночевал, машины во дворе тоже нет. Кинулись искать, нигде не могут найти». Вспомнили, что в Томске у него квартира была. Отправили туда за вхоза, дали машину. Вернулся он из Томска ни с чем. Говорит, никаких следов. И что же? Так и не нашли? спросил Протопопов. — Почему не нашли? Нашли через месяц. Знаете, как в деревне зимой? Сено начинают возить с дальних зародов. Тот зарод хоть и дальним был, да чуть в стороне стоял, не сразу до него добрались. Ну, а как приехали туда на тракторе, глядь, а за зародом стоит председательская Волга, и он сам мертвый внутри. Морозов ту зиму стояли под сорок, я сам бегал смотреть. Петер Сьянович сидел, как живой. Убили. Врачи сказали обширный инфаркт. Выходит, он сам заехал на машине за этот зарод. Выходит, что сам. Зачем? Говорили, женщиной был. Спрятался, значит, чтоб с дороги не заметили. До да своих сил не рассчитал, перестарался, видать. Во всяком случае, в деревне так говорили. Жена председателя из-за пересудов повесилась. Да кто же ее знает? Может, и потому. Пила она сильно. Илга после смерти родителей сразу уехала. Родных у нее не осталось, вот и уцепилась. За Вальку спидалу. Знаете, что с ними стало? Месяцев через шесть в деревню пришло известие, что Илга с Валентиной сгорели в автобусе. Автобус врезался в фуру, слетел в кювет и полыхнул. Потом пришло уточнение, что Илга жива, а Валентина погибла. Водя, мать, даже забирать ее не поехала. Сама сильно болела и в скорости умерла. Про Илгу что-нибудь знаете? Как сложилась ее судьба. В деревню больше не приезжала. Может, в Латвию ехала, а может, еще куда. Взгляните на эту фотографию. Краем глаза Надежда заметила, что Протопопов показывает фото Булыковой. — Узнаете ее? — спросил следователь. — Нет. Агапов решительно помотал головой. — Впервые вижу. — А вы... Приглядитесь, все-таки много времени прошло. Она постарела. Ни на кого из наших эта гражданчика не похожа. — Илгу не напоминает? — Скажете, тоже. Илга была точеная, словно кукла, высокая, беленькая, а эта — рыжая кабаниха. — Может, перекрасилась, потолстела? — Да ну вас, ей-богу, ну что, у меня глаз не Ну, хорошо. — А на Вальку Спидалу она не похожа? — Я ж сказал, что Валька сгорела в автобусе. — Ладно, с фото не получилось, — разочарованно сказал Протопопов. — Тогда ответьте на вопрос. — Сичкинам после его второй отсидки не виделись? Больше его не видел. Я и сам уехал из деревни в Ярославль, потом перебрался в Москву. Спасибо, что пришли. Иван Макарович встал и протянул Агапову визитную карточку. Если будет нужно что-то спросить, я позвоню. Ну а если вы что-нибудь вспомните, звоните по этому телефону. Вас подвести. Зачем? — Я пенсионер, езжу бесплатно. — Ну, как знаете, тогда до свидания. — А как же шапка протокола? — спросил Артем Котов. — В протокол необходимо вписать личные данные. — Забудь, — сказал ему Протопопов. — Все, что нужно, мы узнали. — Что делать с протоколом? — Сунь его в дело, может, и пригодится. — У вас звонит телефон, — сказала Надежда. «Что — Что? — спросил Протопопов. — У вас в кармане звонит телефон. Вы не слышите? Совсем заработался. Глухим стал, как Тетерев. Проворчал Иван Макарович, достал из кармана телефон и ответил. — Слушаю. Немного помолчав, мрачно спросил. — Когда это случилось? Отключившись, он обернулся к Надежде. Мне только что позвонил знакомый следователь. Ожидая услышать что-нибудь страшное, Надежда тихо спросила. — Что он сказал? — Астраханский. Арестован. Он со вчерашнего дня сидит в следственном изоляторе. — За что? — Надежда на глазах побледнела. — Избил Шелегеду. Нанес тяжкие телесные повреждения. У Котова вырвалось. Вот дурак! Протопопов резко обернулся. «Ты что -то — Ты что-то знаешь? Котов посмотрел на Надежду и, словно стесняясь, кивнул. Иван Макарович приказал. — Говори. — Вы сами поручили Льву разобраться с Шелегедой. — Ну, поручил. — А он приказал мне за ним поездить. — И что? — Я поездил. Потеряв всякое терпение, Протопопов по звериному рявкнул. «Не тяни! Рассказывай все!» Отправился я на машине за Шелегедой с утра и увидел такую картину. Его кадиллак остановился возле ДПСников, а те вроде как задержали Надежду Алексеевну. Потом, смотрю, шарики цветные летят, и вылезает сам Шелегеда с букетом. «Пил сегодня? Что за бред ты несешь?» — Все так и было, — подтвердила надежда. — Вчера Шелегеда подстроил задержание, чтобы поздравить меня с днем рождения. Потом сказал, что это был розыгрыш. — Что дальше? — Протопопов перевел взгляд на Котова. — Я рассказал Льву. А он? — Позвонил Шелегеде, договорился о встрече. — Последствия мы знаем, — проронил Протопопов. — Лев сидит в СИЗО, а Шлегеда, я думаю, лежит на больничной койке. — Два дурака! — ругнулся он и обнадеживающе посмотрел на Надежду. — Вы только не волнуйтесь. Это я поручил Льву разобраться с Шлегедой, мне его и выручать. Короче, как-нибудь разберемся.